Раздел двенадцатый. Когда он уходил на рассвете, Ванда крепко спала, По-детски приоткрыв рот. Ахимас минуту постоял над ней, Чувствуя диковинное шевеление В левой части груди. Потом тихо вышел. «Она не скажет», — думал он, выходя на Петровку. «Раз вчера не сказала Фандорину.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 Но нет-нет, да и взглянет поверх обложки. Давишний извозчик остановился у тротуара. Мастеровой правда исчез. Крепко же взяли Гера Кнабы в оборот. Ну да ничего, даже на руку. Только бы не арестовали. По всему не должны. К чему ж тогда слежка? Хотят контакты выявить? А никаких контактов у Кнабы нет, иначе не сносился бы с Берлином посредством депеш.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 Пальмы, конечно, придется высадить в катках, а вот для кустов можно настелить дерн. Ахимас как раз решал проблему полива висячего сада, когда Кнабе вышел из подъезда. Сначала засуетился филер. Отскочил от двери, спрятался за угол, а секунду спустя появился резидент собственной персоной. Он встал у подъезда, чего-то ожидая. Вскоре выяснилось, чего. Из подворотни выехала одноместная коляска, запряженная буланным конем. Конюх спрыгнул с козел, передал вожже Кнабы. Тот ловко вскочил в коляску, и буланный резво пошел рысью. Вот это была неожиданность. Кнабы уходил от наблюдения, и проследить за ним не было никакой возможности. Ахимас припал к биноклю и успел увидеть, как резидент,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 Не спеша осмотрелся. Нашел два тайника. В одном — маленькая химическая лаборатория. Симпатические чернила, яды, целая бутыль нитроглицерина. Кремль, что ли, собрался взрывать? В другом — несколько револьверов и деньги. На вид — тысяч Книга с логарифмическими таблицами. Надо полагать, ключ к шифру. Тайники Ахима строгать не стал. Пусть жандармам достанутся. Расшифрованного депешу кнабы, к сожалению, сжег. В умывальнике виднелись следы пепла. Плохо, что в квартире не имелось черного хода. Из коридора окно выходило на крышу пристройки. Ахимас вылез, походил по гулко громыхающему железу и убедился, что с крыши деваться некуда. Водосточная труба проржавела, по ней не слезешь. Ладно, сел окна,